Глава 1. Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер 14. Терпимость. Есть три силы, три духовно-информационных гиганта, которые, если разумно сочетать их, приведут к потрясающим положительным сдвигам в мышлении и образе жизни человечества. Думаю, у нас появится лидер, который сможет соединить эти три энергетических потока. Их гармоничное воздействие на всех нас приведет к тому, что мы наконец-то перестанем зацикливаться на личной выгоде. Мы предпочтем общаться и договариваться, нежели обосабливаться друг от друга и воевать. Если когда-нибудь нам удастся создать по-настоящему гармоничный союз наций, он будет основан на правильном сочетании именно этих трех великих сил. В противном случае объединение государств не выдержит проверку на прочность и начнет неумолимо разваливаться. Увы, но еще ни разу в истории человечества ни у кого не получалось сотворить действительно полезную комбинацию этих трех видов энергии. Необходимость и готовность добиться этого чувствуют совсем немногие, но лично я восхищаюсь горсткой этих мудрых альтруистов. Уверен, мы все должны относиться к ним, как к нашим духовным наставникам. Кстати, зачатки способностей, позволяющих работать над рациональным соединением этих трех фундаментальных сил, есть, например, у опытных профессиональных футболистов. Но чтобы начать активно оттачивать такой навык и принести с его помощью огромную пользу всему социуму, спортсмен должен заручиться поддержкой всех религий мира, образовательных учреждений и организаций всех стран мира, газет и журналов всех стран мира. Это и есть те три важнейших направления, три духовно-интеллектуальных гиганта, которые, к сожалению, пока ни разу не объединялись ради общечеловеческого блага. Представители разных церквей регулярно противоречат друг другу и даже яростно конфликтуют. Но не все так безнадежно в этом вопросе. Есть несколько общих точек соприкосновения, по поводу которых верующие, принадлежащие к разным религиозным течениям, уже очень скоро придут к согласию. Как ни странно, оптимизм внушают и взаимоотношения работников различных газет и журналов. Все они, в принципе, никогда не были против оказания поддержки какому-либо общественному движению, деятельность которого нацелена на улучшение качества жизни общества. Что касается образования, то оно играет основную роль в тройке гигантов. Педагоги знают, как важно именно в детстве вдохновить человека на непрерывное познание своих способностей и особенностей окружающего мира. Все идеалы, которым с давних пор стремятся люди, так и останутся недосягаемыми, если мы не начнем объяснять детям высочайшую ценность всеобщего процветания. Они должны усвоить это в школьные годы, когда их разум еще способен впитывать информацию как сверхэффективная губка. Думаю, многие согласятся, что личность любого из нас – это результат влияния двух факторов – наши гены и среда, в которой мы живем. Всякий амбициозный работник – потенциальный работодатель. Настойчивость и оптимизм неумолимо приближают его ко дню открытия своего собственного предприятия, на котором под началом этого целеустремленного человека будут трудиться близкие ему по духу люди. Представьте себе такой эксперимент. Отнимаем у каких-нибудь неграмотных дикарей их совсем недавно родившегося ребенка и отдаем на воспитание в семью культурных, воспитанных, умных людей. Что получим в итоге? Из ребенка вырастет мыслящий, всесторонне развитый человек. Да, на глубинных уровнях его сущности навсегда сохранится информация об особенностях биологических родителей, но решающую роль все равно сыграет влияние тех людей, которые находились к нему ближе всего в самые первые годы жизни. У многих есть очень твердые религиозные и политические убеждения. К сожалению, лишь единицы пришли к этому осознанно и самостоятельно. Большинство же в детстве, в период от нуля до 12 лет, невольно испытывало на себе влияние религиозных и политических взглядов своих родителей или других людей, находившихся рядом чаще всего. Только вдумайтесь в это. За примером далеко ходить не надо. Наверняка вы не раз, любопытство ради, анализировали некоторые из своих ценностей и принципов, казавшихся очень важными, но все-таки несколько противоречивыми. И, скорее всего, вы внезапно обнаруживали, что они в ранние годы вашей жизни были бездумно привиты вам родителями и социумом. Следовательно, необходимо предельно аккуратно обращаться с детским разумом, ведь это очень податливый сгусток природной энергии, и тем не менее это будущее человечества. Вбить ребенку в голову много лишних знаний не составит труда, но сумеет ли он, повзрослев, понять, что в его внутреннем мире нужное, а что лишнее? Такой сам о анализ станет крайне тяжелой для него задачей. Только самые честные и храбрые выполнить ее добросовестно – и таким образом избавиться от предрассудков, застрявших в их головах еще с детства. США сейчас являются местом слияния большого количества культур и национальностей. Иммигранты из многих стран мира приезжают к нам, желая стать частью этого плавильного котла, состоящего из представителей самых разных рас и религий. Но проблема в том, что нам всем очень непросто сосуществовать. Например, у семьи, приехавшей с юга Италии, очень мало общего с семьей, которая всю жизнь прожила здесь, в Америке. Сюда часто пребывают представители низших социальных слоев из других государств. Беда в том, что очень многие из них не хотят честно зарабатывать себе на хлеб. Им недостает знаний о базовых правилах человеческих взаимоотношений. Это взрослые люди с уже сформировавшимся образом мыслей. поэтому мы вряд ли сможем оказать на них существенное положительное влияние. Но я считаю, что мы должны повлиять на детей иммигрантов. Нужно воспитать их в уважении к американским идеалам. Хорошую службу в этом сослужат школы, церкви и пресса. А что же такое американские идеалы, спросите вы? Сегодня точное определение дать смогут немногие. Лет сто назад нашим предкам было абсолютно ясно, о чем они мечтали и ради чего готовы были неустанно трудиться. Но современные американцы, кажется, позабыли о мудрости дедов и прадедов. Исчезла преемственность, то есть основы любой полноценной и долговечной культуры. Нам вроде бы удалось искоренить зло нетерпимости, многие десятилетия процветавшие среди представителей разных рас и национальностей. Но далеко не все из нас передали эту частицу обновленного сознания своим детям. И вот в мире вновь все отчетливее ощущается дух старых предрассудков. Граждане США перестали исповедовать то, к чему наш народ приучали Вашингтон, Джефферсон, Пейн, Франклин и Линкольн. Примечание. Томас Пейн, 1737-1809. Английский общественный и политический деятель – мыслитель. Одним из его главных достижений является существенный вклад в популяризацию идеи равенства. В течение последних 50 лет самой популярной американской мечтой сделалось жгучее желание разбогатеть. Причем разбогатеть во что бы то ни стало. Эта примитивная философия с легкостью переходила из коллективного сознания старшего поколения в умы детей, которые, в свою очередь, через некоторое время тоже стали участвовать во всеобщих тараканьях бегах ради денег. В наши дни редко встретишь американца, который искренне желает сделать что-то полезное для всей страны. В основном люди думают о том, как бы поскорее наполнить свой кошелек. стало модным подражать Джону Рокфеллеру и Эндрю Карнеге, тогда как наши предки брали пример с отцов-основателей. Примечание. Отцы-основатели. Общественные деятели – делегаты Конституционного собрания 1787 года, подготовившие проект Конституции США. Не стоит огульно хаять все то, в чем вы еще даже не попытались разобраться. В противном случае вы тренируете в себе предвзятость. Интуиция подсказывает мне, что нынешнему социуму просто необходимы новые Вашингтоны и Линкольны. Но найдутся ли сегодня альтруисты, способные отодвинуть собственные стремления к выгоде и сосредоточиться на благе народа? Грядущая президентская гонка, на мой взгляд, будет представлять из себя соревнования между властолюбивыми людьми, думающими о нуждах американцев в самую последнюю очередь. Среди всех кандидатов на этот важнейший пост лично я не вижу ни одной такой фигуры, которая по своему складу ума хотя бы отдаленно напоминает, например, Линкольна. Что же надо сделать, чтобы в стране стали появляться настоящие лидеры? Очевидно, нужно подкорректировать такую значимую область жизни, как воспитание детей. И снова следует вспомнить о трех опорах общества – религия, образование и пресса. Только если они будут работать совместно, нашей стране удастся достичь подлинного благополучия. А потом мы сможем благотворно повлиять и на другие страны мира – Мы докажем людям, что самым достойным и приятным делом в жизни является не накопление материальных ценностей, а умение дарить счастье другим, помогать им решать проблемы, не жалея своих умственных и душевных сил. Мы убедим человечество в том, что всеобщее процветание предполагает отказ от о г о л т е л о г о стремления к власти, богатству и славе. Необходимо научиться воспринимать вселенную как наш общий дом. и научиться глубокому взаимопониманию. Надеюсь, скоро состоится круглый стол сторонников всех вероучений мира, работников всех ныне действующих газет, журналов и представителей всех организаций и направлений, существующих сейчас в сфере образования. Невозможно представить себе событие, которое было бы более благоприятным для жизни современного и будущих поколений. Воспитывать хорошие личные и деловые качества мы должны не только в наших детях, но и в самих себе. Мы уже знаем, чем для всего мира обернулись действия Германской империи, когда она с помощью определенных законов ощутимо изменила настроение своего народа. Давайте не будем забывать этот урок. Мы нанесли немецкому государству поражение на бранных полях Европы, но нельзя расслабляться и забывать о необходимости непрерывно улучшать жизнь наших собственных граждан. И начинать всегда надо, разумеется, с оказания положительного влияния на умы детей. Напомню, что личность ф о р м и р у ю т два очень мощных источника информации – гены и окружающая среда. Сознательно и рационально используя второй фактор, церкви, школы и пресса смогут вместе заложить в разум каждого представителя подрастающего поколения правильную систему ценностей. Если это влиятельное трио не возьмется за подобное совершенствование нашего мира, то перспективы у нас и наших потомков будут совсем не радужные. Священники, учителя, преподаватели, журналисты, публицисты и так далее имеют возможность, объединив усилия, систематически приучать людей руководствоваться философией библейского золотого правила. Это единственный способ избежать дальнейшего усиления разногласий между разными нациями, религиями и отдельными людьми. Наш коллективный разум нужно настроить на работу в режиме «пчелиного улья». А это значит, что придется искоренять в себе стремление брать от Вселенной и ближних больше, чем отдаешь. На нашей планете достаточно ресурсов, чтобы сделать счастливыми всех ее жителей. Но для этого нам, обычным людям, необходимо сперва отвыкнуть от равнодушного отношения к бедам других. А правителям следует понять, что пора отказаться от захватнических намерений. вместо того чтобы эксплуатировать слабых и нищих нужно оказывать им помощь повысить таким образом всеобщий уровень жизни удастся только в том случае если участие в этом великом процессе коллективного развития примет каждый из нас мы должны сами формировать все более благоприятную социальную среду для уверенного движения к процветанию если бы вульи не царил командный дух то некоторые пчелы получали бы мизерную долю питания, несоизмеримую со своей долей вложенного труда, и постепенно умирали бы. Особенно много потерь было бы зимой. Наблюдая за тем, как некоторые особы пытаются решить экономические и социальные проблемы путем споров, жестких конфликтов, насилия, разделения на враждующие между собой партии, я сразу представляю себе собаку. которая бежит рядом с мчащимся поездом и лает на него. Ей, не обладающей высоким уровнем осознания реальности, кажется, что поезд вот-вот услышит ее и остановится. В последнее время появились весьма странные претенденты на роль лидеров в индустрии нашей страны и мира в целом. Думать о реальных нуждах народа они не желают. а крупных промышленников и предпринимателей старой закалки ругают, на чем свет стоит. Дерзкие, но малоопытные новички не понимают, как можно отодвигать свои личные желания на второй план и почти все время сосредоточиваться на улучшении жизни других. Молодых людей такого склада назначать на руководящие должности опасно. Фирмы очень быстро приблизятся к финансовому краху. Вообще нынешние экономические трудности могут через некоторое время стать крайне болезненными для всех стран мира, если никто из наших современников не захочет выступить в роли архитектора благоприятной социальной атмосферы и больших перемен. Как только кто-то, выглядящий как лидер, попытается навязать вам свои намерения, забывая при этом о ваших интересах, будьте уверены, Мотивы этого человека основаны отнюдь не на честности и стремлении найти с вами общий язык. Нужны люди широким кругозором и большим сердцем. Только такие личности способны без всяких эгоистичных помыслов взяться за совершенствование всего человечества. На коллективном сознании жителей планеты уже вовсю отражаются о с к у д е н и е душевных сил и начавшееся во многих взрослых людях моральное разложение. Но надо помнить, что разумы мальчиков и девочек обладают высокой пластичностью. Именно в этом ментально-эмоциональном пространстве нужно посадить семена наилучших устремлений и взрастить их. Понадобится несколько десятков лет. Это не так уж много. Стоит потерпеть и подождать, особенно если учесть, что такой метод воспитания поможет детям хорошенько усвоить философию «золотого правила» из Библии. Ценность подобного развития общества прекрасно понимают все профессионалы в сфере образования, каждый представитель известных мировых газет и журналов, а также любой крупный религиозный деятель. Вот только им необходимо работать в связке, а иначе наши мечты о переходе на новую ступень нравственного роста так и останутся мечтами. Возможно, Interchurch World послужит фундаментом для создания союза разных профессионалов и знатоков из областей религии, образования и прессы. Примечание. The Interchurch World Movement, движение, основанное в 1918 году, с целью объединения усилий протестантских церквей. Из-за возникших позже серьезных разногласий прекратила свою деятельность в 1920 году. Если так и будет, то по силе положительного влияния на жизнь человечества с этим движением не сравнится ни одно из когда-либо существовавших в истории мира. Кажется, у меня чересчур завышенные ожидания, да? Но на самом деле организация командной работы самых влиятельных личностей планеты потребует уж точно не больше денег и времени, чем сооружение Панамского канала. Важно понять, что для достижения коллективного процветания, плоды которого будут доступны каждому жителю мира, понадобится всего 25-30 лет. Все, что нам нужно сейчас сделать, это правильно настроить умы представителей всего лишь одного молодого поколения. Думаю, для вас не секрет, что нынче массово распространяется с н и с х о д и т е л ь н о й неприязнь к принципам честности, доброты, милосердия. Многие высокопоставленные лица уже выбрали в качестве стержня своего мировоззрения агрессию. Их примеру следует немалое количество обычных людей. Хотя направь они всю свою духовно-интеллектуальную энергию на благие поступки, жизнь на Земле изменилась бы в самую лучшую сторону из всех возможных. Но, к сожалению, у подобных взрослых людей психика сформирована дурным воспитанием. Мы сможем подкорректировать поведение и взгляды лишь некоторых из них. Но у нас есть будущее, то есть наши дети – И на раскрытии именно их коллективного внутреннего потенциала нам следует в ближайшее время сконцентрироваться. Мы ведь хотим, чтобы грядущее поколение перешло от насильственных путей решения конфликтов к более мудрым и гуманным, не так ли? Тогда пора вплотную заняться разумным воспитанием наших отпрысков. Помимо родителей, значительную часть этой работы смогут выполнить педагоги, А если они начнут сотрудничать с духовными лицами, то эффект будет еще более ощутимый. Ну, а лучшим из возможных вариантов будет, разумеется, длительное и гармоничное партнерство учителей, религиозных деятелей и работников прессы. Да, то, о чем я здесь пишу, можно назвать мечтой о создании новой пропаганды. Пропаганды, нацеленной на внедрение в сознание детей – правильных идеалов и устремлений. Я думаю, что без этого нам не обойтись, если мы, конечно, хотим сделать мир будущего лучше. Из чего состоит повседневная жизнь ребенка? Он впитывает то, что слышит о взрослых, учителей, усваивает правила и нормы религии, которую исповедуют его родители, инстинктивно перенимает те популярные элементы поведения, на которые делают акцент самые знаменитые журналы и газеты. И если все эти образы, порядки, ценности не основаны на честности и альтруизме, то уже через 25-30 лет из этого ребенка получится инфантильное, но агрессивное существо, которое будет руководствоваться лишь шкурным интересом и уже, скорее всего, никогда не станет патриотом. В наши дни развелось много философов, придумывающих разнообразные панацеи от социальных и экономических недугов современности. Любопытно, что никто из этих умников не способен создать даже приблизительный план действий, с помощью которого люди могли бы совместными усилиями изменить жизнь к лучшему. Они напоминают мне гусей, суетящихся и хлопающих крыльями в ожидании кормежки. Они как будто ругают хозяина, который опаздывает, и не знают, как бы поэффективнее привлечь его внимание. Эти мыслители любят рассуждать о необходимости сплочения и гуманного отношения к рабочему классу. Однако их главная ошибка в том, что они хотят внедрить свои идеи в разумы взрослых, ментально сформировавшихся людей, причем используя для этого психологическое давление. Неумелые пропагандисты надеются, что можно быстренько, за пару месяцев, обработать мозг мужчинам и женщинам и сделать из них рьяных сторонников новой идеологии. Бездумное распространение даже самых светлых и достойных идей – это и есть тот путь, который, как свидетельствует история человечества, уже не раз приводил к социальным и политическим катастрофам. Продвигать правильную систему ценностей и устремлений нужно, но для этого необходим системный подход. Если чувствуете неудержимое желание злословить о тех, кто вас раздражает, то осуществите его не в устной форме, а письменно, палочкой на песке, прямо на том месте, где написанные вами слова будут быстро размываться накатывающими морскими волнами. Уверен, если бы два-три поколения назад какой-нибудь светлый ум уговорил бы лидеров в сферах религии, образования и массовых периодических изданий вместе взяться за развитие духовно-интеллектуальных способностей человечества, то сейчас наш мир был бы совсем другим. Каждому из нас давно пора понять, что относиться к другим, вне зависимости от их непохожести на тебя, нужно так же, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Если некий философ, политик или духовный наставник убеждает руководствоваться в жизни какими угодно принципами, кроме библейского золотого правила, значит он ничего не смыслит в людской психологии. Вы можете отобрать у дикой кошки какого-нибудь из ее детенышей и вырастить его в обстановке постоянного контакта с людьми. Что получится? Дружелюбный, не опасный для людей питомец. А что выйдет из котят, которые остались со своей дикаркой мамой? Они будут постепенно перенимать у нее естественную для неприрученных животных настороженность по отношению к людям. Вот насколько сильно воздействие окружающей среды в начальный период развития живого существа. И если вы встретили человека, который отличается честностью, скромностью и готовностью к самопожертвованию, будьте уверены, фундамент этих его прекрасных качеств был сформирован именно в детстве. Мало кого из людей сегодня можно наставить на путь и с т и н ы пугая муками, ожидающими каждого грешника в аду. Почти любой представитель современного общества проявит доброту и протянет страждущему руку помощи лишь в том случае, если искренне захочет этого. Но такое желание рождается не на пустом месте, оно возникает лишь на благодатной почве альтруистичного мышления, а почву эту подготавливать надо с ранних лет жизни человека. Период от рождения до 12 лет – это как раз тот отрезок времени, на протяжении которого разум ребенка очень восприимчив и подвижен, то есть на него можно эффективно влиять так, как вы, взрослые, считаете нужным. Воспользуйтесь же этим временем как можно более конструктивно. Даже если вы не корифей психологии или социологии, «Вам наверняка ясно, что атмосфера, в которой протекают первые годы жизни ребенка, оказывает колоссальное влияние на его судьбу. И вряд ли вы не согласитесь с тем, что значительная часть этого влияния исходит от школьной программы, религиозных порядков и информации, распространяемой самыми активными журналистами и публицистами». Кстати, если вы и вправду плохо разбираетесь в душевной деятельности человека, то рекомендую раздобыть книги по психологии и внимательно почитать их. Хорошо понимать принципы развития человеческого разума значит осознавать, что у тебя внутри один из главнейших источников созидательной энергии во Вселенной. И только он, ваш собственный разум, способен приблизить вас к таким достижениям, о которых сейчас вам даже не мечтается. Буду очень рад, если данной статьей подвигну вас на изучение азов психологии и применение этих фундаментальных знаний в повседневной жизни. Это, вне всяких сомнений, будет означать, что в вашем личностном совершенствовании наступил переломный этап. Приведу пример того, что я считаю достойным источником знаний об устройстве души и ума. Это фрагмент из статьи Артура б р и з б е й н а опубликованной в чикагской газете «Геральт энд Экзэменер». Примечание. Артур б р и з б э й н 1864-1936. Один из самых известных профессиональных редакторов США, знаток в области связей с общественностью. Мозг – это не просто часть вашего тела. Представьте себе юношу сына богатых родителей. Он имеет возможность пользоваться услугами личного водителя, как это заведено в их семье. Паренек не очень-то сильно интересуется устройством машины. Для него главное, насколько хорошо она выполняет свои основные функции. А если бы молодой человек сам заработал деньги и приобрел автомобиль, то его желание познавать принципы работы этого транспортного средства было бы гораздо сильнее. Все мы в начале своей жизни похожи на этого пассивного юношу. Мы получаем в личное пользование сложнейшую духовно-интеллектуальную конструкцию под названием «разум», но изучаем ее лишь поверхностно. Ежедневно каждый из нас испытывает те или иные потребности. Мы так привыкли к этому, что даже не задумываемся о тех природных импульсах, что скрываются за каждым нашим «хочу». Некоторые мыслители считают, что эти импульсы порождаются душой, другие говорят, что за ними стоит воля, а материалисты утверждают, что все дело в химических реакциях, непрерывно происходящих в нашем организме. мы пока не знаем, кто или что формирует из наших идей, представлений и эмоций определенные намерения и влечения. Однако у нас есть возможность исследовать работу мозга, необычной машины, которая получает данные об окружающем мире через одну совокупность нервов и дает команды мышцам и костям посредством другой. Среди множества замечательных трудов о мышлении и восприятии реальности есть книга «Мозг и личность» Уильяма Томпсона, вышедшей в издательстве Dot Meat and Company. В прошлом люди не знали, что мысли и переживания зарождаются и развиваются в мозге. В Библии, например, слово «мозг» не встречается ни разу. Мало кто готов был поверить, что такие интересные процессы, как р а з м ы ш л е н и е о происходящем вокруг и созидание идей, могут быть тесно связаны с холодной серой массой, спрятанной в черепе. Жители Вавилона верили, что каждая мысль – это прямое следствие работы печени. Вавилонские жрецы, желая побольше разузнать о будущем, тщательно изучали печень животных, использованных для жертвоприношения. Древние евреи считали, что душа обитает в сердце, разум в почках, а способность предаваться таким светлым чувствам, как, например, сострадание, берет свое начало в кишечнике. В Псалме 15 сказано «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Пророк Иеремия передал людям следующие слова Всевышнего. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». О лицемерах, умевших красивыми и правильными речами создать о себе впечатление, как о глубоко верующих, Иеремия говорил, «В устах их ты близок, но далек от сердца их». Аристотель думал, что мозг предназначен не для мышления, а для охлаждения крови. А когда-то давно, еще до Платона и Аристотеля, жил такой философ, Алкмион. Он считал, что раз повреждение нерва, связывающего глаза с мозгом, приводит к слепоте, значит, разум находится именно в мозгу. Многие современники Алкмиона с презрением отвергли его теорию. однако позже ее по достоинству ценил знаменитый врач Гален, живший при дворе Марка Аврелия. Первым, кто приоткрыл завесу над тем, что происходит у нас в черепной коробке, стал французский хирург Поль Брока. По его имени названо поле нашего мозга, находящееся рядом с участками, ответственными за движение мышц глотки, языка и челюсти. Если этот двигательный центр, зону Брока, повредить, то со способностью говорить придется попрощаться. Выдающийся француз сделал для прогресса ч е л о в е ч е с т в а больше, чем Пири, Ливингстон, Стэнли и подобные им деятели вместе взятые. Примечание. Роберт Эдвин Пири, 1 8 5 6 1 9 2 0 американский путешественник, исследователь Арктики. Дэвид Ливингстон, 1813-1883, знаменитый английский путешественник, исследовавший Южную и Центральную Африку. Генри Мортон Стэнли, настоящее имя и фамилия Джон Роллинс, 1841-1904, журналист, исследователь Африки. У нас есть парные части тела – глаза, уши, руки, ноги. Любопытно, что и мозг тоже состоит из двух частей полушарий, каждая из которых в определенных обстоятельствах способна полностью взять на себя выполнение тех или иных действий. Достаточное количество материальных и духовных благ вы получите, только выбрав путь служения обществу. Если вы правша, за вашу речь отвечает часть левого полушария, а у левшей все наоборот. Их способность разговаривать регулируется правым полушарием. Маленький ребенок, у которого из-за травмы сильно повреждена зона брока в одной половине мозга, может под руководством взрослых натренировать другую часть указанной зоны и научиться нормально говорить. Если же подобные повреждения получает, например, 50-летний мужчина, то способность к речевой деятельности не вернется к нему уже никогда. Мозг с годами становится все менее податливым, и его, как старого пса, новым трюком не выучишь. Человек появляется на свет, не обладая умением разговаривать и выполнять много других необходимых повседневных действий. Взрослые вынуждены систематически развивать в нем целый ряд навыков. С того момента, когда малыш показывает пальчиком на какой-то предмет и слышит от родителей название этого предмета, начинается образование. Если вы свяжете веревкой левую руку у маленького ребенка так, что он вынужден будет показывать на окружающие объекты правой рукой, то речевую деятельность малыша начнет активно регулировать область левополушария г о его мозга. А если по той же схеме заставить ребенка пользоваться лишь левой рукой, то вырастет левша, у которого за умение произносить звуки и слова будет отвечать участок в правом полушарии. Возможность видеть, слышать, ощущать вкус и запах, узнавать людей, с которыми мы уже когда-то встречались – Эти и многие другие навыки обеспечиваются разными частями мозга. Бывает, кто-нибудь получает такую травму головы, из-за которой полностью забывает, кто его ближайшие родственники, хотя при этом может видеть их и разговаривать с ними. А другие повреждения могут привести, например, к потере зрения, но не затронут память. У одних людей по причине травмы ухудшается слух и исчезает умение отличать лай собаки от пения птиц. А кто-то, сильно ударившись головой, становится полностью глухим до конца жизни. У каждого из нас не только речью, но и способностью различать звуки окружающего мира управляет зона в одном из полушарий мозга. У праворуких людей этот участок находится в левом полушарии, у левшей — в правом. Никто пока не знает, как разум человека, двуногого существа, приклеенного к планете законом всемирного тяготения, научился измерять т о ч н о е р а с с т о я н и е от нее до далеких звезд и определил массу Солнца. Некоторые считают, что наш разум подобен эоловой арфе и продуцирует размышления или полноценные идеи лишь тогда, когда на него воздействуют какие-либо внешние силы. Примечание. Эолова арфа – музыкальный инструмент, струны которого п р и в о д и т с я в движение ветром. Назван по имени древнегреческого бога ветров Эола. Согласно другой теории, мыслительные способности человека похожи на скрипку и могут произвести какую-либо идею только если находятся под управлением интеллектуально развитого существа. Однако мы не в состоянии понять, кто и для чего изначально дал нам возможность совершенствовать наш разум и пользоваться плодами умственной деятельности. Древние верили, что Земля покоится на плечах Атланта, а тот, в свою очередь, стоит на черепахе. А на чем же держится черепаха? Наверное, в те времена задумываться об этом было не принято. Глаза, уши, рот, нос, язык передают нашему мозгу информацию о реальности. Мозг сообщает эти данные сфере сознания, а затем отправляет их в область нашей воли. С помощью последней мы приказываем телу совершать те или иные действия. Но что же такое воля? Где ее первоисточник? Видимо, она та самая черепаха. которая стоит на чем-то неизвестном, непостижимом для нас. Примирив чужую шляпу и почувствовав, что она вам велика, вы можете заметить, как хозяин головного убора смотрит на вас с чувством интеллектуального превосходства. На самом деле он делает неправильный вывод. Не учитывать в полной мере запросы клиентов и трудиться недостаточно усердно, но при этом получать за свою работу большие деньги – это неосуществимо. Согласитесь, сажая семена дикой горчицы, вы ведь не станете ожидать богатого урожая пшеницы. Да, мозг стандартного размера, как правило, функционирует лучше, чем чересчур маленький мозг. Последние обычно свидетельствуют о врожденном слабоумии. Между тем, у Гельмгольца, одного из самых образованных людей мира, масса мозга составляла всего примерно 1300 граммов, у Вебстера – полтора килограмма, а у целых 13 бедняков, умерших в английском работном доме, мозг был значительно тяжелее – около 1800 граммов. Деллингер, сыгравший большую роль в развитии исторического взгляда на теологию, обладал довольно легким мозгом. Масса его была около 1100 граммов. п р и м е ч а н и е Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц, 1821-1894, немецкий физиолог, физик, математик и психолог. Ноа Вебстер, 1758-1843, американский писатель, издатель, автор большого американского словаря английского языка. Иоганн Йозеф и г н а т фон Деллингер, 1799-1891. Немецкий церковный историк. Среди носителей шведской, баварской, гессенской, богемской и английской культур, у последних средняя масса мозга наименьшая, а у людей, п р и н а д л е ж а щ и х к богемской культуре, самая большая. К слову, если у человека крупная голова, это не всегда означает, что перед нами обладатель мозга с большой массой. Всем известно, что, будучи изготовленной из определенной разновидности стали, маленькая пила способна разрезать железный стержень внушительной толщины. Также и мозг небольшой массы, если он правильно развивается и функционирует, позволяет человеку преодолевать множество препятствий, становясь все умнее и успешнее. Также отметим, что у женщин череп и мозг в среднем меньше, чем у мужчин. Чем старше вы становитесь, тем менее податливым делается ваш мозг. Он постепенно застывает, как цемент. В определенные годы жизни человек теряет способность менять свои взгляды, ценности, убеждения и так далее. Ему кажется, что он этого просто не хочет, однако на самом деле причина в оцепенелости мозга. Некоторые люди довольно легко и быстро усваивают новые знания, и не только в период от 20 до 40 лет, как это бывает у большинства, но и в более позднем возрасте. Как правило, это те, кто с детства привык уделять много внимания образованию и самообразованию. Другим же, не приученным к постоянному познанию мира, уже после 25 лет трудно оставаться открытыми ко всему новому. У них много эмоций и желаний, но недостаточно интеллекта для того, чтобы управлять собой. Вот почему столь опасны юноши, вступающие в хулиганские шайки. Когда-то Гарвей заявил, что кровь циркулирует по всему организму, а сердце выполняет функцию насоса. Примечание. Вильям Гарвей. 1578-1657. Английский врач, один из основоположников современной физиологии и эмбриологии. Для нас с вами это очевидно. Между тем, все самые старшие и авторитетные представители европейской медицины в ту пору с презрением и скепсисом отнеслись к его выводам. Интерес к трудам Гарвия проявили лишь некоторые из тех врачей, кому было меньше сорока лет. Судя по всему, у тогдашних пожилых светил науки разум задеревенел окончательно. Вольтер в статье о государственных деятелях в своем философском словаре пишет, что не стремится передавать свои мысли нынешним политикам, уже утратившим желание слышать что-то новое. а обращается к молодым людям, которые, вероятно, захотят избрать путь государственной службы в будущем. Многим ученым тяжело признать, что у человека, можно сказать, два полноценно функционирующих мозга, так же, как две руки и две ноги. Второй мозг вроде бы лишний, однако для чего-то природа нас им все-таки наделила. Очевидно, для того, чтобы в случае черепно-мозговой травмы второе полушарие взяло на себя ухудшенные функции первого. Природа любит сферическую и подобные ей формы и придает их всем самым важным составляющим этого мира, например, планетам, каплям воды и кровяным тельцам. Наверное, именно поэтому и мозг у нас тоже округлый, состоящий из двух необходимых друг другу половин. Кто знает, может быть, в будущем, продолжая активно использовать одно полушарие для выполнения обычных повседневных дел, другому мы найдем применение нового, очень высокого уровня, например, исследований иных вселенных. Будь вы начальником, платили бы вы одинаковые ж а л о в а н и е ленивому работнику, который не горит желанием совершенствоваться, и тому, кто все делает с умом и растет над собой. Две эти части мозга, развивающиеся, если вы не перестаете мыслить, и быстро деградирующие, если умственная деятельность становится для вас скучной, разделены там, внутри вашего черепа, щелью, а соединяет их своеобразный мостик, мозолистое тело. Состоит оно из нервных волокон, идущих из одного полушария в другое, и, видимо, служит для передачи информации между ними. Когда-нибудь станет возможной операция по пересадке половины мозга юного шимпанзе ребенку. Советую внять предупреждение, уважаемые антививисекционисты. Примечание. Антививисекционисты – активисты движения против вивисекции, то есть рассечения и вскрытия живых животных с исследовательской целью. У этой обезьянки мозг тоже представляет собой парный орган. Причем полушария детеныша-шимпанзе очень схожи с полушариями маленького ребенка. Головной мозг, подобно дереву, покрыт слоем коры, которая непосредственно участвует в процессе мышления. Под ней находится следующий этаж мозга, представляющий собой холодную белую субстанцию. За в а ш слух и зрение отвечает одно из полушарий. По такой же схеме, то есть на основе работы какой-то одной из половин мозга, в вашей голове происходит зарождение и развитие различных идей. Мышление никогда не осуществляется двумя полушариями сразу. Если в детстве вы, например, сильно ушибли голову, то вполне вероятно одно из полушарий с тех пор работает значительно активнее другого. Многие из тех, кто ленив душой и не стремится к более глубокому пониманию мира, были вне себя от удивления, когда выяснилось, что в мозгу шимпанзе есть все до единой точно такие же доли и извилины, какими обладает мозг человека. Центр брока у этой обезьяны тоже в наличии, только способностей к речевой деятельности нет». Томас Генри Хаксли в противовес Ричарду Оуэну доказал, что в человеческом мозгу нет ни одной такой особенности, которая бы не встречалась в мозгу Павиана. Примечание. Томас Генри Хаксли, 1825-1895. Английский биолог, популяризатор теории эволюции Дарвина. Ричард Оуэн. 1804-1892. Английский зоолог, анатом, палеонтолог, антидарвинист. Совершенно непонятно, почему же тогда по уровню восприятия реальности и обучаемости мы так превосходим павианов. При всем уважении к покойному доктору Гарнеру ни одному животному до сих пор не удалось научиться говорить. Примечание. Ричард Линч Гарнер, 1848-1920, занимался изучением поведения обезьян. Считал, что они умеют разговаривать друг с другом на сложном, труднопонимаемом для людей языке. В то же время никогда в истории не было такого периода, когда хоть какая-то группа людей обходилась без речи. У одних язык был примитивен, у других более развит, но люди всегда и везде разговаривали между собой. Ваша возможность облекать свои мысли в форму слов и произносить их обеспечивается маленькой частью серого вещества размером не больше фундука. Сильно повредите один кровеносный сосуд в этом участке мозга и станете немым. Если же урон будет не очень сильным, то велика вероятность, что вы утратите способность говорить на родном языке, но зато у вас может проснуться умение быстро осваивать какие-либо другие языки. В огромной библиотеке вашего мозга есть разные полки. Та из них, на которой хранилась вся система вашего родного языка, была разрушена. но на вас начнут оказывать влияние ментальные полки с французским и, допустим, греческим языками. «Я мыслю, следовательно, я существую», — говорит ученый. Но никто не знает, где же находится первоисточник мысли. Является ли она продуктом нашей воли или ее в наше сознание внедряют какие-то внешние, пока неведомые нам силы? И можно ли считать, что у нас есть какая бы то ни была свобода выбора? Мы крайне мало знаем даже о таком процессе, как сон, в ходе которого уставшие извилины набираются сил. Что именно происходит с нашим разумом, когда мы спим? Улетает ли он в какие-то неизвестные пространства, чтобы там развеяться, освежиться и вернуться наполненным природной энергией? Вы скажете, мы спим просто потому, что за день устаем. Но устает и требует сна не весь организм, а лишь некоторые части, конкретно те, для функционирования которых необходимо приложение силы воли. Между тем, есть в нашем теле определенные нервы и мышцы, которые работают постоянно, без продыху, даже во время сна. Используя тот объем энергии, который необходим нашим мышцам груди и брюшной полости для осуществления одного единственного вдоха, можно поднять объект массой около 225 килограммов на высоту 2,5 сантиметра. А ведь вы совершаете вдох примерно 30 раз в минуту на протяжении всей своей жизни, и все это время грудные и брюшные мускулы не отдыхают ни секунды. Не будем забывать и о чудесном двигателе под названием сердце. Французский хирург Алексис Карель, делая операцию на легком собаке и держа в руке ее бьющееся сердце, сказал, «Это самый удивительный механизм на свете». Есть в мозгу каждого из нас нечто такое, что не дает сердцу ни одного мгновения отдыха и таким образом сохраняет нас в живых. Функционирование мотора, непрерывно трудящегося в нашей груди, р е г у л и р у ю т два нерва, идущие от спинного мозга. Простимулируйте один из них электрическим разрядом, и сердце сразу же начнет работать вдвое интенсивнее. Если же электричеством оказать воздействие на второй из этих нервов, то сердце станет биться медленнее, чем обычно. А когда влияние электричества будет слишком ощутимо, ваш внутренний двигатель не выдержит и остановится. Стоит только перерезать второй нерв, как сердечная мышца взбунтуется, будто конь, освобожденный от разорвавшихся вожжей. Значит, один из этой пары нервов действует на сердце, как плеть возничего на лошадь, а другой подобен вожжам, присоединенным к уздечке. Наше тело построено удивительным образом. Незыблемым и гармонично взаимосвязанным з а к о н о м подчиняется не только сердечный ритм, но также функционирование коры головного мозга, многочисленных мускулов и нервов, регулирующих кровяное давление и заставляющих температуру тела оставаться оптимальной. Прочитав книгу об анатомии или психологии, вы наверняка зададитесь вопросом, Кто или что я в л я е т с я первоисточником всех этих процессов, протекающих в нашем теле? Какие фундаментальные силы движут нами так, что мы с помощью своих не очень-то крепких рук и не слишком совершенной речи способны существенно влиять на окружающее пространство? Задайте мне вопрос, на который трудно найти ответ. Подобные вопросы спровоцируют у меня очень активную умственную деятельность. Размышление о том, что для тебя пока является новым, неведомым, это одно из основных слагаемых правильного раскрытия врожденного потенциала. Почти две с половиной тысячи лет назад древнегреческий философ Демокрит из Абдеры, ученик персидских магов, сказал, «Мы погружены в мир иллюзий, которые самыми скудоумными из нас принимаются за неоспоримую истину. Если говорить совершенно честно, то мы, люди, вообще ничего не знаем о действительности, в которой живем. К такому же выводу приходят современные физиологи, даже несмотря на то, что тщательно изучают мышечную и нервную ткани человека. Лишь блеск в наших глазах как бы подсказывает, что есть у нас внутри некая очень разумная сущность – душа. посредством наших действий, осуществляющие великий замысел Вселенной. Но уникальны ли мы в этом отношении? У лошадей тоже видна довольно разумная энергия во взгляде, особенно когда они слышат звуки охотничьего рога и бьют копытами по земле. И если это признак того, что лошади обладают чем-то вроде души, то способна ли она совершенствоваться так же, как наша? Вы только что прослушали текст своеобразного урока психологии. Если вам удалось вникнуть в услышанное, то можете считать, что на данный момент знаете о душевной деятельности человека больше, чем 99% населения земного шара. Думаю, для вас теперь вполне очевидны причины, по которым я призываю педагогов, представителей прессы и духовных лиц всех стран мира создать новую систему воспитания детей. Философия золотого правила – наилучший из возможных фундаментов всеобщего процветания, но эту философию необходимо взращивать в человеке с молодых ногтей. Не поленитесь прочесть книги «Наука власти» Бенджамина Кида. и мышление как наука генрихлита е з ищите их в местных книжных магазинах или воспользуйтесь услугами торгово-поылочной с фирмы монгомери world and company После того, как вы напитаете ум двумя указанными книгами, а это займет всего несколько часов, вам о психике человека будет известно больше, чем подавляющему большинству ваших родных, друзей, знакомых и даже знакомых-знакомых. Ваше сознание станет на порядок более ясным и подготовленным к достижению самых желанных целей, нежели было до того, как вы приступили к чтению рекомендованных книг. Почему один человек зарабатывает 25 тысяч долларов в год, а другой – максимум полторы тысячи? Причина проста. Первый разбирается в людской психологии лучше, чем второй. Вот и вся разница между ними. Исследуйте базовые правила, по которым в каждом из нас зарождаются и развиваются те или иные чувства, мысли, идеи, эмоции и так далее. Это крайне важная тема. Игнорируя ее, вы ни за что не станете богатым и счастливым. Итак, вот вам совет. Углубляйте свои познания в области психологии. Что вы собираетесь делать с этим советом? Когда именно начнете ему следовать? Если данная статья заставила вас задуматься о непривычных темах и вопросах, то постарайтесь направить эту умственную энергию на формирование какой-нибудь полезной идеи. Размышляйте и как можно чаще обсуждайте свои выводы с другими, пишите об этом в дневнике. Таким образом, у вас появится привычка проникать в суть важных проблем и быстро придумывать варианты их решения. Пусть страсть к исследованию Вселенной станет неотъемлемой частью вашей сущности». уверен, вы в скором времени очистите свое сознание от всех оттенков предвзятости и станете источником тепла и света для окружающих. Другими словами, вы займете позицию мудрого лидера, которому потянутся люди. Если говорить о моих главных целях на данном этапе жизни, то они таковы. Первое. Во всем руководствоваться принципами честности и альтруизма, не зацикливаясь на мыслях о личной выгоде. В важности подобной цели я также стараюсь убедить каждого, с кем меня сталкивает судьба. Вторая. Подтолкнуть близких мне по духу людей к революции в сфере нравственности. Я хочу убедить самых разных представителей современного общества трудиться сообща, никогда не изолировать себя от остальных. Если мы не начнем сосуществовать гармонично, то в мире и дальше будут царствовать страх, тревога и ненависть. Увы, к ним вот-вот присоединится еще и паническая боязнь обнищать. Третье. Жестко подавлять в себе любые проявления предрассудков и избыточного консерватизма, а также помогать коллегам, ученикам и друзьям проводить аналогичную работу над собой. Четвертое. Создать систему развития личности человека, которая позволит мужчинам и женщинам осознать п р е и м у щ е с т в о разумно выстроенной кооперации перед агрессивной конкурентной борьбой за место под солнцем. Пятое. Организовать в США сеть печатных изданий, в которых будет публиковаться информация конструктивного характера, то есть оптимистичная, но без отрыва от реальности. Уверен, подобная пресса подвигнет многих меркантильных американцев освободить от последствий собственной алчности и себя, и своих обезличенных подчиненных. Шестое. Как можно чаще выполнять такой объем работы, который превышает требования, предъявляемые мне клиентами или обстоятельствами самой жизни, а также убеждать других в высочайшей ценности данного правила? с е д ь м Протягивать руку помощи любому, кого постигла какая-либо неприятная участь, вне зависимости от пола, расы, национальности этого человека, его политических и религиозных убеждений. Восьмое. Излучать жизнелюбие и, где бы я ни находился, создавать атмосферу эмоционального комфорта для всех, кто рядом со мной. Девятое. Всегда помнить, что я должен служить обществу. и что для меня нет на свете ничего важнее и радостнее, нежели добросовестное выполнение этого долга. д е с я т Прилагать все усилия, на которые я способен, для того, чтобы завоевать доверие и уважение близких мне по взглядам людей, а в дальнейшем никогда не давать им повода усомниться в моей честности и надежности. о д и н н а д ц а т о Наконец... Принимать жизнь такой, какая она есть, никогда не прятаться от действия ее незыблемых законов, ни в коем случае не пытаться перехитрить ее, а также никогда не препятствовать усилению тех тенденций, которые приближают человечество к самой главной, базовой цели – быть счастливым прямо здесь и сейчас, в этой земной жизни».